Глава четырнадцатая. Хелена. Словно легкий теплый ветерок коснулся моей щеки, и я почувствовала чье то присутствие на постели рядом со мной. Открыв глаза, я повернула голову и увидела милое личико Джиджи. -Джи. Малышка оперлась подбородком на ладони, положив локти на матрас. «Ты уже проснулась?» — спросила она. Я притворилась на мгновение, будто обдумываю, что ответить. «Полагаю, да. Багаркам». Она рассмеялась, наморщив носик. «Я не букашка!» Я улыбнулась, и беды мои показались мне не такими ужасными. «Очень рада, что папа учит тебя венгерскому языку». Я разглядывала ее, вспоминая, что ее не было в комнате вчера, когда я укладывалась спать. Неужели уже суббота? Она снова рассмеялась и осторожно вскочила на кровать, стараясь не задеть меня. А разве ты не знаешь, какой сегодня день недели? Я всю неделю провела в лагере, где мы занимались танцами. А вчера у нас было большое выступление, значит, вчера была пятница, а сегодня суббота потому что суббота всегда наступает после пятницы». Как обычно, она говорила слишком быстро. Я не могла всё разобрать, но все же уловила основной смысл ее слов. Я протянула руку, взяла с ночного столика наручные часы и, прищурившись, посмотрела на циферблат. «Сейчас только 9 часов. Почему это вы приехали сюда так рано?» Она соскользнула с постели, наклонилась к скамейке, стоявшей в ногах кровати, и подняла две прозрачные пластиковые папки с тремя пробитыми дырочками на боку. Одна была розового цвета, а вторая — лилового. «Мы хотели узнать, какой цвет тебе нравится больше». «Мы?» «Ну да, мы с Элли. Мы пытаемся разобрать все ноты тетушки Бернадетт. Я едва сдержала смех. Конечно же, Элеонор нашла способ выполнить мое задание, не совсем соблюдая изначально выдвинутые условия. В точности, как это делала моя сестра. Просто поразительно, как они похожи с Бернадетт. Гораздо больше, чем я когда-либо признаюсь Элеонор. Я вспомнила, что она сказала о несчастном случае, приключившемся с ее сестрой. Все самые ужасные идеи всегда исходили от меня. Я была уверена, что Бернадет тоже могла сказать что-то подобное. Правда, причины ее поступков были бы совсем иными. Джиджи -Джи увидела, что я щурюсь, быстрым движением схватила очки, лежавшие на прикроватной тумбочке, и водрузила мне на нос. «А какое отношение эти пластиковые папки имеют к нотам Бернадет?» Я намеренно говорила высокомерным тоном, чтобы дать девочке понять, «Я недовольна. Пусть она передаст это Элеонор». Но малышка была слишком полна энтузиазма, чтобы заметить это. Сестра Вебер вызвалась нам помочь, потому что она очень хорошо умеет все мастерить. Элеонор объяснила ей, что нам надо, и она принесла эти папки. Джиджи -джи наморщила лобик, пытаясь что-то вспомнить. «Она говорит, что это специальные папки для хранения арки... архивных документов, чтобы сохранить старую бумагу. Они прозрачные, и можно видеть, что внутри, а сверху отверстия, чтобы можно было вынуть ноты. А самое интересное, можно украсить обложку любой картинкой». Она широко улыбнулась. «А еще Элли сказала, что отведет меня в магазин, и мы купим скоросшиватели на трех кольцах» и сложим туда все ноты после того, как поместим их в папки. Она пообещала, что разрешит мне самой выбрать цвет. «Значит, все папки будут розовыми?» — спросила я, удивляясь, что не испытываю ужас при этой мысли. Одним из немногих преимуществ преклонного возраста является безразличие к внешнему виду вещей. И я сказала Элли, что подумаю. Как по мановению волшебной палочки... На пороге появилась Элеонор с подносом, на котором стоял мой завтрак. Я смотрела, как она ставит поднос на скамейку у меня в ногах, одаривая меня улыбкой, которая по неискренности могла сравниться только с моей собственной. Элеонор поправила подушки и помогла сесть поудобнее, а я сказала. «А где сестра Вебер?" Она пробивает ноты драколом, чтобы разместить их в папке. Я сказала, что меня вовсе не затруднит принести вам завтрак. Я недовольно хмыкнула, старательно морща нос, а она положила поднос мне на колени. Если мне не изменяет память, я именно вам, а не кому-нибудь другому поручила рассортировать ноты. Все еще улыбаясь, она заткнула салфетку за воротник моей ночной рубашки. «Все верно. Вы попросили меня выполнить это задание. Но я подумала, что сама могу решать, кого мне привлечь к этой работе». «Так какие тебе папки больше нравятся, тетя Хелена? Розовые или лиловые?» Настойчиво допытывалась Джиджи, -Джи, кладя две папки между мной и моим завтраком. «У нас две большие коробки и тех и других на всякий случай». Я протянула руку и погладила ее мягкие волосы, стараясь не замечать свои уродливые пальцы. «Выбор за тобой, Бакаркам. Все эти ноты когда-нибудь будут принадлежать тебе, поэтому решай сама». «Но я же занимаюсь танцами, тетя Хелена. Понимаешь, я не могу и танцевать, и играть на пианино». «Мама сказала, что надо выбрать что-то одно, потому что если заниматься и тем, и другим, на это будет уходить слишком много времени». «Слишком много времени для Харпер», — подумала я, с трудом сдерживаясь, чтобы не всплеснуть руками и не сказать что-либо нелицеприятное о матери ребенка. «Поистине за выработанное годами терпение меня скоро можно будет возвести в ранг святых». «Но ведь сейчас лето». Ты же не ходишь в школу, и поэтому можно заняться и чем-нибудь другим, помимо танцев». Элеонор подозрительно притихла, и я не могла понять причину, пока меня не осенило. «Элеонор может учить тебя игре на пианино. К концу лета вы разучите несколько простеньких пьесок, и тогда можно будет устроить небольшой концерт». «Но я ведь не преподаватель?» Начала была Элеонор. Я резко оборвала ее. «Вы постоянно рассказываете мне, чего вы не можете делать. Если бы я знала, что вы так неохотно выполняете свои обязанности, я бы с самого начала сказала Фину, что вы мне совсем не подходите в качестве компаньонки. Возможно, он и прислушался бы к моему мнению». «Не знаю, почему я продолжала ее провоцировать». Мне совершенно ясно, что мотивы, побуждающие ее оставаться здесь, гораздо сильнее желание бросить все и выйти из игры. К тому же, если честно, я не так уж была уверена, что хочу, чтобы она ушла. Было такое впечатление, что благодаря ее присутствию здесь у меня появились смысл и желание вставать с постели каждое утро. И ее поразительное сходство с Бернадет создавало иллюзию, что моя покойная сестра все еще рядом. Но вы же сами ясно дали мне понять, что мое исполнение никуда не годится. Вот я и удивлена, что вы хотите мне доверить вашу внучатую племянницу. Удар засчитан. Если бы кто-нибудь вел счет, то, несомненно, признал бы ничью в нашем поединке. «Ну как? Она ест?» В комнату вошел Финн и сразу заполнил все пространство, не прилагая к этому никаких усилий. Мне нравилось думать, что он унаследовал эту черту от моей сестры Магды, чьи красота и обаяние стали легендарными. Она была столь привлекательна, что, несмотря на весьма ограниченное знание английского языка, до такой степени вскружила голову крупному бизнесмену из Чарлстона с которым познакомилась в одном из светских салонов Парижа, что он немедленно предложил ей руку и сердце. Но надо отдать должное Фину. Его осанка и внушительная манера поведения, выработанные годами отказа от собственных устремлений ради возложенных на него обязанностей, сами по себе производили неизгладимое впечатление на окружающих. Вот почему он ничего не хотел менять в своей детской комнате. Она служила ему и другим напоминанием о том, кем он на самом деле надеялся стать. «Что-то у меня пропал аппетит», — произнесла я, отталкивая миску с овсяной кашей, несмотря на то, что на самом деле была голодна. Я попросила Элеонора небольшом одолжении, а она мне отказала. Я опустила голову, чтобы не расхохотаться при виде возмущенного выражения лица своей компаньонки. Было заметно, что Фина это действительно взволновало. О каком одолжении идет речь, леонор Я снова вмешалась в разговор изо всех сил, стараясь изображать вздорную старуху, что было не так трудно, как я ожидала, и противным голосом произнесла. Я думала что этим летом Джиджи -Джи неплохо было бы научиться играть на пианино. Она ведь не ходит в школу и не берет уроки танцев. Музыка так много значила для Бернадет, да и для меня тоже. Вот я и решила, что это будет хорошая дань памяти сестры. «И Элеонор вам отказала?» «Я не отказывала», — вмешалась в разговор Элеонор. Я просто сказала, что никогда не преподавала музыку. Но вы прекрасно играете на фортепиано и, несомненно, могли бы научить новичка основам этого искусства. Как всегда, аргументы Финна были обоснованы и исполнены логике. Но, может быть, Джиджи само это не интересно. Интересно, интересно! воскликнула девочка, подпрыгивая так высоко, что я смогла разглядеть ее розовые лосины и сандали. «Ну, хорошо», — произнесла Элеонор, а я гадала, заметил ли кто-нибудь, кроме меня, неожиданную жесткость в ее голосе. «Приступим к занятиям на следующей неделе, потому что на этой неделе я буду занята, собирая по всему дому ноты и украшая обложки». «А разве не этим сейчас занимается сестра Вебер? удивленно спросил Финн, подвигая миску с овсянкой поближе ко мне. «Ну, сейчас, когда мы все решили, почему бы тебе не поесть?» Я подняла ложку, с нетерпением ожидая следующего хода Элеонор. Но она молчала, разглядывая единственную картину на стене, которую я перенесла сюда из старой спальни. Дождавшись, когда из комнаты вышли Финн и Джиджи, -Джи, она спросила, не поворачивая головы. «Когда закончите завтракать, может быть, захотите присоединиться к нам на кухне, чтобы помочь с обложками?» Я нахмурилась. «Почему вы считаете, что мне это будет интересно? Я еле ложку держу в руках». «Не сомневаюсь. Но ведь вы любите мастерить что-нибудь своими руками?» «Вовсе нет. И потом, я не понимаю, на что вы намекаете». Я быстро положила ложку овсяной каши в рот, обжигая при этом язык, и отвернулась всем видом, показывая, что разговор окончен. Мать пользовалась этим приёмом, и, надо сказать, это всегда срабатывало. Но вот от Элеонор не так-то легко было избавиться. «Вижу, все картины в вашем доме вставлены в рамы отнюдь не рукой профессионала. Вы сами этим занимались? Или вам помогала Бернадет? Моя ложка замерла на полпути к арту. Я опустила ее в тарелку, подняла голову и посмотрела прямо в глаза Элеонор. Когда мы с сестрой ехали сюда из Венгрии, мы взяли с собой кое-какие произведения искусства из нашего дома в Будапеште. Но у нас было очень мало денег. Мы целиком и полностью зависели от нашей сестры Магды и ее мужа. Они давали нам кров и кормили нас. Я не хотела тратить лишние деньги на то, чтобы вставлять картины в достойные рамы, и выбрала более дешевое решение. Ее взгляд был не менее вызывающим, чем мой, словно мы пытались вынудить противника первым отвести глаза. Положение спас Финн, который вошел в комнату, чтобы забрать поднос. Видимо, племянник услышал часть нашей беседы. «Тетя Хелена, может быть, все же стоит поместить картины в новые рамы? Будет жаль, если они пострадают». Я позволила забрать поднос с моих коленей, молясь, чтобы съеденный завтрак не оказался на простынях. «С картинами все в порядке, и с ними ничего не надо делать». Финн стоял на пороге с подносом в руках и разглядывал картину, изображающую Моисея. И все же я настаиваю, что надо хотя бы пригласить оценщика и получить представление об их художественных достоинствах и стоимости. Я упрямо покачала головой. Как я уже сотню раз говорила, мне не нужны в этом доме незнакомые люди, роющиеся в моих вещах. Когда я умру, На это у вас будет предостаточно времени». Он отвернулся, но я все ж успела заметить, как он поджал губы. Это был стародавний спор, в котором я просто не имела права проиграть. Элеонор последовала за ним из комнаты, но тут ее внимание привлек старый граммофон, прятавшийся за дверью шкафа в углу комнаты на столике, под которым стояла одна из соломенных корзинок Бернадетт. Я совсем забыла об этой корзинке. Там, наверное, тоже есть ноты? Я видела пластинки, но не просматривала их, чтобы узнать, есть ли что-нибудь под ними. Прежде чем я успела ответить, она залезла в круглую корзинку и подняла одну из пластинок. Они, наверное, очень старые. А вы разве сами не видите? Я откинулась на подушке, наблюдая за ней сделанным безразличием. Я заметила, что девушка обладала потрясающей способностью отвлекаться от серьезных проблем в своей жизни на выполнение повседневных задач, сосредотачиваясь на тех вещах, которые она могла контролировать и направлять. Такой же была и Бернадет. Она могла, как ни в чем не бывало, спокойно сложить ноты и закрыть крышку рояля, словно в этот момент вокруг нее не рушился весь мир как будто легкие брызги воды могли спасти дом от пожара. Элеонор принялась рыться в пластинках, остановившись на одной, у которой еще сохранилась обложка. Подняв ее, она с удивлением прочитала название. «Сёстры, жарко? А разве фин вам ничего не говорил? Мои сестры Бернадет и Магда, и я были довольно известны в Венгрии, И вынашивали большие планы по переезду в Америку, чтобы продолжить карьеру певиц. Она медленно прочитала вслух то, что было напечатано под названием Более мелким шрифтом. Исполняют в полном одиночестве Ирвинга Берлина. Запись была сделана в 1937 году. Элеонор снова посмотрела на пластинку. Словно я говорила по-венгерски, а она пыталась перевести. «Вы записали альбом?» «Да. И представьте, он имел в Англии большой успех». Она подошла к кровати, осторожно зажав пластинку между ладонями. «Значит, вы еще и певица». Во мне вместе с чудесными воспоминаниями поднялась и былая гордость. Нас сравнивали с сёстрами Эндрюс, но мы были гораздо красивее. Никогда не стала бы хвастаться этим раньше, но я уже в преклонных годах и легко могу отбросить ложную скромность, которая ушла вместе с роскошными золотыми волосами и изящными прямыми пальцами. Нам предложили записать ставшую потом знаменитой песенку про гарниста Боги воги Баглбой в Компани-Би», что означало бы немедленное заключение нового контракта на запись пластинок и переезд в Америку. Но мы отказались от этого предложения. Мы прогадали, зато сестрам Эндрюс повезло. К тому же в 1940 году Магда вышла замуж, и ее муж счел, что жена уважаемого человека Не должна быть с певичкой, записывающей пластинки. А потом началась война. «Война?» Я вздрогнула. «Вторая мировая. Надеюсь, вы о ней слышали?» И тут она, наконец, покраснела. «Конечно, в школе мы это проходили, но история не относилась к числу моих любимых предметов». Она слегка наклонила голову, словно раздумывая. «Поэтому вам пришлось прервать карьеру? Ведь вашу страну захватили нацисты!» Я нахмурилась и посмотрела на нее с осуждением. «Вам следует снова изучить учебник истории, Леонор. Наша страна была союзником Германии, во всяком случае, в начале войны». Я закрыла глаза в ожидании ее следующего вопроса моля Бога, чтобы он дал мне терпение. Нет, я не разделяла взгляды нацистов, так же, как и никто из моих родственников и друзей. Я замолчала, вспоминая, как долго мы цеплялись за прежнюю жизнь в Будапеште, словно не замечая перемен вокруг нас, словно мы ничего не знали о том, что весь остальной мир пылает в огне. Возможно, такова человеческая природа, Мы пытаемся избежать несчастья, сосредотачивая внимание на повседневной жизни. Наконец, взглянув в глаза Элеонор, я сказала: Нам удалось бежать из Венгрии во время нацистской оккупации в 1944 году. И мы приехали сюда. Она долго и внимательно смотрела на меня, словно догадывалась, что я что-то недоговариваю, и то, что Я ей поведала всего лишь легкий ветерок перед ураганом. «Вы когда-нибудь возвращались туда? В Венгрию?» Я почувствовала знакомое жжение в горле и поняла, что мне не следует продолжать разговор. Я просто покачала головой, не смея говорить о долгих годах разлуки, о потерянных друзьях и несбывшихся надеждах о собственном прошлом. Элеонор снова принялась разглядывать пластинку, которую держала в руках. «Как вы думаете, граммофон еще работает?» Я пожала плечами. «Я уже сто лет его не слушала, но думаю, он еще исправен. Это ведь портативная модель, которую надо заводить». Глаза Элеонор заблестели. «Мне так хочется послушать хоть одну из ваших песен. «Можно я сейчас поставлю пластинку?» Мое сердце бешено заколотилось. Каждую ночь, ложась спать, я молилась, чтобы никогда больше не услышать голоса сестер, боясь того, что они могли сказать мне. Я просто не вынесу, если услышу их сейчас. Я слишком устала. Может быть, потом послушаем. Она убрала пластинку в корзину, явно пытаясь скрыть разочарование. Уверена, что Джиджи -Джи тоже захочет ее послушать. Элеонор задержалась у двери. Так как в полном одиночестве написал Ирвинг Берлин, могу поспорить, что найду ноты этой песни в интернете. Если мне удастся сделать из этой мелодии простенькую композицию для фортепиано...» Я могу научить Джиджи ее играть. Думаю, она будет в восторге. Я хотела было воспротивиться, но не могла придумать правдоподобную причину. Элеонор попрощалась со мной, когда в комнату вошла сестра уэбер, чтобы вымыть меня. Но я отослала ее назад, сказав, что слишком устала. Я долго лежала в постели, вспоминая слова старой песни И тот день, когда мы записали ее в небольшой студии в Лондоне. Я хотела бы, чтобы память изменила мне, чтобы я была не в состоянии вспомнить прошлое. Но воспоминания были живы, словно зеленые листья на падубе снежной зимой, когда все вокруг замирает. Достойное наказание для тех, кто хотел бы забыть свои прегрешения. Элеонор. Я стояла на террасе, глядя на аллеющие небеса, и очертания облаков были так же расплывчатые, как мои неясные воспоминания. Скоро опустится темнота, но я почему-то не в силах была уехать. Посуда после ужина была уже убрана со стола. Терри Вебер находилась в комнате Хелены, готовя ее ко сну а Фин с Джиджи -Джи сидели на застекленной террасе, откуда открывался вид на прибрежные болота, и играли в карты в Подкидного. Я целых полчаса объясняла им нехитрые правила этой простенькой игры, весьма удивленные тем, что они до сих пор были с ней незнакомы. Джиджи -Джи мгновенно ухватила суть, а вот с Финном пришлось повозиться, потому что он пытался найти в игре мудренные стратегии и тонкости, которых там не было. В конце концов, я сдалась и, извинившись, вышла из игры, чтобы не стать свидетелем его разгрома. Я все еще пребывала в смущении по поводу своего невежества в отношении истории стран Европы во время Второй мировой войны. И была исполнена решимости восполнить эти пробелы. По крайней мере, до такой степени, чтобы в следующий раз, когда эта тема будет затронута, беседовать с Хеленой на равных. если Конечно, она позволит к ней вернуться. Она вообще была довольно риска в своих суждениях, но сегодня, когда она говорила об этом периоде своей жизни, ее лицо словно застыло, а глаза потухли. В 17 лет из-за несчастного случая с Евой я пыталась сбежать из родного дома, но отсутствовала менее часа. Хелена была вынуждена покинуть страну из-за жестокой войны пересекла океан, чтобы попасть на другой континент, и никогда больше не возвращалась на родину. Период моих бед измерялся годами. Смерть отца, потом несчастье с Евой. Испытания же Хелены завершились в течение нескольких месяцев. Я размышляла о том, что тяжелее. Постоянное переживание потери. Или кратковременная, но резкая боль, когда одним движением срывают повязку с раны. Может быть, страдания легче перенести, если все происходит быстро. Я зажгла настольные лампы и стоявшие между креслами торшер и удивилась, что открытая книга все еще лежала на диванчике, а плед на спинке кресла был смят, словно оседевший там человек только что встал и вышел из комнаты. Я взяла книгу и закрыла ее бросив взгляд на обложку. Искусство оригами. Книга была в бумажной обложке, и я подумала, что она должна быть из библиотеки. Мои догадки подтвердились. Внутри стоял красный чернильный штамп, публичная библиотека округа Чарльстон, а под ним адрес — Маунт Плезент. За уголком суперобложки обнаружился небольшой листок бумаги, похожий на квитанцию, где была обозначена дата. 13 февраля 2012 года. Увидев, что книгу надо было сдать в библиотеку еще 4 месяца назад, я положила ее на столик у двери, взяв на заметку, что надо бы спросить Хелену, не стоит ли мне съездить и вернуть ее. Это будет нетрудно сделать, тем более, что это вовсе не противоречит очерченному кругу обязанностей, не говоря уже о том, что поможет успокоить чувство вины, которое я невольно испытывала из-за того, что втягивалась в перепалку с пожилой женщиной, недавно побывавшей на пороге смерти, хотя, конечно, она на это сильно напрашивалась. Я сосредоточила внимание на книжных полках, стоявших вдоль стены с дверью, единственной стены без окон. Я заметила их во время своего краткого тура по дому, но до сих пор не имела возможности выяснить, какие книги предпочитали сестры. К тому же я надеялась обнаружить там книгу по истории Венгрии. Если ее там не найдется, я возьму книги по истории в Публичной библиотеке, раз уж все равно мне придется скоро туда наведаться. Я тщательно перерыла полки. И несколько раз чихнула от пыли, когда брала в руки книги, которые выглядели так, словно их ни разу не касались с того момента, как поместили там. Среди них были книги по истории Эдиста и Чарлстона, по архитектуре, сельскому хозяйству, садоводству и плетению соломенных корзинок, а также кипы журналов National Geographic и номера Good Housekeeping. Я могу вам чем-нибудь помочь? Я повернулась к Фину и улыбнулась. «Уже наигрались в карты?» Он запустил пальцы в волосы и провел от макушки колбу, взъерошив их. Судя по всему, он не отдавал себе отчета, как сейчас выглядит, а я сочла невежливым говорить ему об этом. Его волосы были всегда так аккуратно причесаны, когда он находился в офисе. Но в воздухе Эдиста явно витало нечто, что меняло всех нас, Надеюсь, в лучшую сторону. Потерпев четыре сокрушительных поражения подряд, я сдался. В этой игре ведь нет никакого особого смысла, разве не так? Согласна. серьезно кивнула я. В следующий раз я научу вас играть в пьяницу. Эта игра еще не затейливее. Хотя должна признаться, что в детстве я проводила часы, играя в карты с Люси и сестрой. Тогда я не задумывалась, есть ли в этом смысл. Взгляд его сделался серьезным. «Рад, что вы проводите много времени с Джиджи. -Джи. Ей просто необходимо общаться с кем-то, кто может научить ее играть, как подобает ребенку. После всего, что ей пришлось вынести, мне часто приходится напоминать себе, что ей всего 10 лет. Она чудесный ребенок, и мне нравится проводить с ней время». «Кстати, ничего не имею против того, чтобы учить ее играть на пианино. А если ей захочется продолжить занятия после того, как она освоит основы, буду счастлива подыскать кого-то, кто будет более достойным преподавателем». В его глазах появилось какое-то выражение, как у Хелены, когда та собиралась возражать, поэтому я быстро отвернулась к полкам. «Я ищу книги по истории Венгрии». Сегодня ваша тетушка рассказывала о своей стране во времена Второй мировой войны, и мне было стыдно признаться в своем невежестве. Мне хотелось бы восполнить пробел в своих знаниях по истории, чтобы больше не попадать в просак. Он подошел и встал рядом со мной, просматривая верхние полки, что ему было легко сделать благодаря высокому росту. Мне кажется, здесь вы вряд ли найдете что-то подходящее. Бабушка и тети гордились своими венгерскими корнями. Но не менее гордились и тем, что живут в Америке. Они никогда не рассказывали о своих последних годах в Венгрии. Было такое впечатление, что они предпочитают вести отчет своей жизни с 1944 года, когда переехали сюда. Тем не менее, они учили вас танцевать народный венгерский танец. Я взглянула на него не в силах сдержать улыбку. Да, было такое. Думаю, с этим танцем связаны воспоминания об их счастливом детстве, и они хотели поделиться ими со мной. Для них это значит то же самое, что для вас игра на фортепиано. Я несколько мгновений смотрела на него, а потом смущение отвела глаза. Музыка действительно была самым счастливым воспоминанием моего детства. Но я открестилась от нее, когда погиб отец, словно это была часть его жизни, а не моей. До меня до сих пор не доходило, что этим можно наслаждаться и делиться с другими, как частью моего прошлого. Для меня мое прошлое было как океан, в глубине которого скрываются опасные течения, которые могут затянуть вас тогда, когда вы этого меньше всего ожидаете. Стремясь сменить тему разговора, я сказала, «А вы говорите по-венгерски?» «Совсем немного», — научился у бабушки Магды. Хелена тут на днях кое-что сказала на родном языке и перевела для меня, но мне показалось... Я не закончила фразу, осознав, как можно истолковать то, что я собиралась сказать. Уголок его рта поднялся в подобие улыбки и вы подумали, что она дала смягченный перевод или вообще сказала что-то совсем другое? «Точно. Именно так я и подумала», — сказала я, улыбаясь в ответ. «А как это звучало?» Я закусила губу, вспоминая странные гласные согласные. Что-то вроде «Миндэнкиамага шар...» «А, понятно. -а Мага Я знаю, что это означает, потому что эту фразу часто произносила моя бабушка, в основном в адрес моего отца, когда он спорил с матерью по поводу моего воспитания. Я слегка нахмурилась. Хелена сказала, что так можно сказать про отношения между сестрами. В определенном смысле так и есть, но точный перевод выражения «Каждый кузнец своего счастья». Я смотрела в огромное окно веранды, гадая, что же Хелена хотела этим сказать мне. На небе вдруг промелькнула светящаяся черточка и исчезла, словно чье-то невысказанное желание. Не раздумывая, я быстро направилась к двери. «Похоже, я видела падающую звезду», сказала я, не дожидаясь, когда фин пойдет за мной. Мы стояли в высокой траве, глядя в летнее небо, усеянное яркими звездами. Полумесяц Луны висел высоко над нашими головами, но его тусклый свет не мешал звездам царить на темном небе во всем своем великолепии. И мы стояли так довольно долго, зная, что уже упустили одну падающую звезду, но все же упорно смотрели в тот же уголок неба не теряя надежды увидеть еще одну, каким бы маловероятным это ни казалось. Словно мы оба верили в чудо, хотя законы Вселенной были сейчас против нас. До наших ушей доносилась симфония ночных болот, перенося меня в то время, когда мое сердце наполняла музыка. Финн стоял рядом, так близко, что я услышала его глубокий вздох. «Если бы можно было услышать лунный свет, он звучал бы именно так», — тихо процитировал он. Я повернулась к нему. «Натаниэль Готтерн, да?» Отец все время повторял эту фразу. Я улыбнулась при этом воспоминании, чего не делала, никогда вспоминая отца. «Интересно, что во мне изменилось? Может быть, я взрослею?» И время между моим детством и нынешним моментом, подобно реке, текущей в океан, которая неуловимо меняется, и в конце пути, возможно, ее будет почти не узнать. Финн собирался что-то сказать, но остановился, когда внезапно сзади зажегся яркий свет, на мгновение ослепив нас и, словно стерши болото реку и звездное небо, затопив их потоком света. Мы обернулись к веранде и увидели Терри Уэббер, машущую нам рукой, в которой был зажат спрей от насекомых. И тут, словно по сигналу, на мою руку спикировал москит, которого я благополучно прихлопнула. «Пора ехать», — обыденно сказала я. «Уже поздно». Фин кивнул и пошел вслед за мной к дому. Во время долгой поездки домой я ехала не спеша, с опущенными окнами, слушала музыку ночных болот и гадала, что же собирался сказать мне Финн.